Глава тринадцатая. Охота. Науку силы, как и всякую другую науку, можно преподавать по-разному. Галлен, мастер силы при короле Шрёде, использовал технику лишений и вынужденных трудностей, чтобы сломать внутреннее сопротивления учеников. Забитый до состояния полного унизительного подчинения, Ученик становился более открытым для вторжения мастера в его сознание и вынужденного приятия техники силы, которую применял Галин. Хотя все ученики, выдержавшие его обучение и ставшие королевским магическим кругом, уверенно владели силой, никто из них не был одарен особенно сильно. Галин гордился тем, что научил людей без больших способностей хорошо работать силой. Может быть, он был прав. А может быть, он брал учеников с прекрасными возможностями и превращал их в послушные и тупые орудия. Можно противопоставить технике Галина подход солисити, которая была мастером силы до него. Она давала начальные наставления юным принцам Верите и Чиволу. Рассказы Верите об этих уроках указывают на то, что многое достигалось мягким усыплением бдительности учеников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 но я прошу вас найти для меня другой способ служить вам». Верить ничего не ответил. Молчание показалось мне очень долгим. Он оперся на свой кулак и вздохнул. «Если бы ты присягнул только мне, возможно, я бы мог ответить быстро и просто. Но я будущий король. Это разрешение должно быть дано действующим королем, так же, как и дозволение жениться».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 Как я смогу объяснить это ей? Я просто не мог себе представить. Я не мог допустить и мысли о еще одном умолчании между нами, прикрывающем непроизнесенную ложь. Как всегда, верите истина был так же правдив, как и его имя. Это была моя беспечность. верите говорил очень тихо. По правде говоря, я завидую тебе, мальчик. Будь на то моя воля, ты б обвенчался нынче же.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 я смогу сделать кое-что и по поводу твоей второй просьбы. У тебя может не остаться времени, чтобы действовать в качестве дипломата, если появятся другие дела, более важные для нас. — А именно? — спросил я осторожно. — Мои корабли день ото дня обретают форму под руками мастеров и скоро будут спущены на воду. И снова мне отказали в том, чего я хочу больше всего. Мне не будет позволено плавать на них.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 Темные, вечно зеленые деревья здесь стояли густо и близко от дороги. Стволы их были необъятными, и под распростертыми ветвями снег лежал на лесной подстилке неровными буграми. Подлеска почти не было, и большая часть выпавшего за год снега все еще лежала на толстых ветках. Здесь угольку было легко свернуть с дороги. Мы ехали под снежным навесом, залитые сероватым утренним светом. День казался приглушенным в тени огромных деревьев, «Ты ищешь определенное место. У тебя есть какие-то сведения о том, где находятся перекованные?» «Их видели на берегу одного ручья. Они ели замерзшего оленя. Еще вчера. Я подумал, что мы сможем выследить их оттуда». «Кто их видел?» «Я помедлил». «Мой друг, он чурает людей. Но я завоевал его доверие. Иногда, когда он видит странные вещи, он приходит ко мне и рассказывает».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 и, не успев подумать, я прощупал местность по направлению к нему. Мой дар ощутил бессловесную панику, смертельный страх и внезапный ужас ночного волка. Я закрыл от этого свое сознание, но повернул уголька в ту сторону и послал лошадь в галоп Низко припав к ее шее, я огнал ее сквозь лабиринт снежных сугробов и упавших веток. Я взлетел вверх по склону, не в силах набрать скорость, которая внезапно стала такой отчаянно необходимой, С вершины холма я увидел внизу сцену, которую никогда не смогу забыть. Их было трое — оборванных, бородатых и зловонных. Они дрались, бормоча и рыча друг на друга. Они не давали моим удару никакого ощущения жизни, но я узнал в них тех перекованных, которых мне показывал ночной волк прошлой ночью. Она была совсем маленькой, возможно, не больше трех лет. На ней была ярко-зеленая туника,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 Ее безысходное отчаяние обрушилось на меня, разрушив мои защитные стены и унося меня с собой. Крик не прекращался. И через несколько часов, сидя в кабинете Верите, я все еще слышал его. И отряся от этого звука, долгие судороги пробегали по моему телу. Я был раздет до пояса и сидел на табуретке перед очагом. Лекарь за моей спиной в каменном молчании разводил огонь.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 Когда она вернулась, ребенка не было. Он посмотрел на меня, но я не смог поднять глаз. Мы нашли ее в лесу. Она звала свою маленькую девочку. Я знал. Внезапно он посмотрел на лекаря. Спасибо, Дэм. Если ты закончил с Фитцем Чиволом, можешь идти. Я даже не посмотрел на... Все в порядке. Барич перетянул мою грудь бинтом и постарался закрепить его так,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 А даже если бы пришли, все равно было бы слишком поздно. Она умерла почти в то же мгновение, когда я увидел ее. Верити смотрел на свои руки. «Я знал это. Знал лучше, чем ты. Я беспокоился о тебе». Он поднял на меня глаза и попытался улыбнуться. «Самая интересная часть твоего боевого стиля — это невероятное умение всякий раз оставаться в живых». Краем глаза я заметил —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 когда тебя охватила ярость. Если я собираюсь использовать тебя так, как хочу, это не должно повторяться». Верите легонько побарабанил пальцами по бедру. «Единственный способ, который я могу придумать, это упражнение. Барич, Чивыл когда-то говорил мне, что в трудной ситуации ты лучше владеешь топором, чем мечом». Барич ошеломленно уставился на Верите. Было ясно,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 Я знаю, что у тебя есть другие обязанности, и мало свободного времени, но ты можешь на время занятий передать часть дел Хэнсу. Он, похоже, очень надежный человек. — Это так, — согласился Барич настороженно. — Еще одна важная деталь, оказавшаяся в запасе у Верити. — Тогда хорошо, — верите откинулся в кресле. Он разглядывал нас обоих, как будто давал наставления многочисленной аудитории.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 Что бы не делал фиц какими бы искусствами он для этого не пользовался?» Мое сердце остановилось, дыхание перехватило. «Пусть пользуется потому что сейчас мы заняты этим, выживанием. Потому что это мой народ». Я даже не понял, что заговорил, пока они оба не уставились на меня. Внезапно в комнате воцарилось молчание. Я набрал воздуха в легкие. Очень давно один старый человек сказал мне, что наступит день, когда я пойму нечто. Он сказал, что народ шести мой народ, и что у меня в крови стремление заботиться о нем, ощущать его боль как свою. Я моргнул, чтобы отогнать образ Чейда и воспоминания о том дне в кузнице. Он был прав, — с трудом выговорил я спустя мгновение. Сегодня был убит мой ребенок, Барич, и мой кузнец, и двое других людей.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 от которой прекратилась моя дрожь, продолжавшаяся весь день. Глубокий покой нахлынул на меня. Сегодня я поступил правильно. Внезапно я осознал это. Гнусная и унизительная работа, но это моя работа, и я сделал ее хорошо. Для своего народа. Я повернулся к баичу и он смотрел на меня тем задумчивым, оценивающим взглядом, который обычно приберегал до тех случаев, когда захудалый помет неожиданно становился очень перспективным. «Я научу его», — обещал он верите «тем нескольким известным мне фокусом с топором. И еще кое-чему. Нам начинать завтра до рассвета?» «Да», — согласился верите прежде чем я успел возразить. «А теперь давайте поедим». Я внезапно ощутил голод и встал, чтобы подойти к столу, но барич мгновенно оказался рядом со мной. Вымой лицо и руки, Фиц, мягко напомнил он. Ароматная вода в тазу Верите потемнела от крови погибшего кузнеца, когда я мыл руки.